Генерал-адъютант Лаврентий Аркадьевич Мизинов, начальник третьего отделения шеф корпуса жандармов, потер покрасневшие от усталости глаза и с неприязью взглянул на мальчишку, который сидел сбоку, в волосы и уткнувшись расцарапанным носом в бумаге. — Ну что, Фандорин, долго еще? Или вас опять какая-нибудь идея сейчас, отвлекла? — Сейчас, ваше высокопревосходительство, сейчас, еще пять записей осталось. Я ведь предупреждал, что список может быть зашифрован. Видите, какой шифр хитрый. Половину букв не разгадали. А я тоже всех, кто там был, не помню. А, -а, -а это у нас почта директора издания. Вот это кто. У -у -у. Так, а тут что?» А, первая буква не расшифрована крестик. Вторая тоже крестик, третья, четвертая, два. Чушь какая-то. А Бриллинг в два м. счета догадался забросом, бы. Так вы уверены, что это а, был не приступ безумия? Крестик, крестик, эм, Но невозможно представить, м. что вы. Совершенно уверен, ваше высокое превосходительство. Я явственно слышал, как он сказал Азазель. Стоп! Вспомнил. У Бежецской в списке был какой-то командер. Да-да, командер. Надо полагать, это он. Командер? Это чин в британском и американских флотах. Соответствует нашему капитану второго ранга. Зазель, Зазель, что еще за Зазель такой на нашу голову? Ведь получается, что мы ничегошеньки про него не знаем. Проклятие, но где же результаты обыска? Уже сутки копаются. Ваше высокопревосходительство... Рот, мистер Белозеров! Ну, наконец-то! Легок на помине. Но ну, пусть войдет. Есть у вашего высокопревосходительства. Нашли. Весь дом и сад поделили на квадраты. Все перерыли, все прочесали. Ноль. Тогда агент Эйлинзон, отменного нюха сыщик, догадался в подвале эстерната стеночки простукать. И что вы думаете, лавренть Аркадьевич? Обнаружилась потайная ниша, вроде фотографической лаборатории, а в ней 20 ящиков, каждом примерно по 200 карточек. Шифр странный, вроде иероглифов, и совсем не такой, как был в письме. Я распорядился, чтобы ящики перевезли сюда. Поднял весь шифровальный отдел, сейчас приступит к работе. Молодцом, Белозеров, молодцом. А этого снюхам. представьте к награде. Нус наведаемся в шифровании. Пойдемте в Фондорин, вам ведь тоже любопытно. Потом закончите. Теперь не к спеху. Поднялись на два этажа, свернулись за угол. Навстречу бежал чиновник, махал руками. Беда, ваше превосходительство. Беда. Чернила бледнеют прямо на глазах. Не поймем, в чем дело. В большой комнате, сплошь занятый столами, царил переполох. С десяток чиновников метались над грудами аккуратных белых карточек, стопками разложенных по столам. Раз Петрович схватил одну, увидел едва различимые письмена, похожие на китайские иероглифы. Прямо у него на глазах иероглифы исчезли, и карточка стала совершенно чистой. Что за чертовщина? Какие-нибудь симпатические чернилы? Боюсь, ваше высокопревосходительство все гораздо хуже. Ротмистр, вы говорили, что картотека хранилась в неком подобии фотографического чулана. Так точно. А не припомните, какое там было освещение? Не красный фонарь? Совершенно верно. Именно красный электрический фонарь. Я так и думал. Увы, Лаврентий Аркадьевич, картотека утеряна и восстановлению не поддается. Как так? Нет уж, господин Калежский советник. Вы что-нибудь придумайте. Вы мастер своего дела. Вы светило. вы Но не волшебник, ваше высокопревосходительство очевидно карточки обработаны специальным раствором и работать с ними возможно только прекрасном освещении теперь слой на котором нанесены письмена засвечен ловко ничего не скажешь я с таким сталкиваюсь впервые идемте фандорин вам надо закончить работу